Сначала приготовляет из смирной большое яйцо, такое только может унести, а потом пробует его поднять. После такой пробы феникс пробивает яйцо и кладет туда тело отца. Затем опять заклеивает смирной пробитое место в яйце, куда положил тело отца. Яйцо с телом отца становится теперь таким же тяжелым, как и прежде. Тогда Феникс несет яйцо с собой в Египет, в храм Гелиоса. Вот что по рассказам делает эта птица. Подобные варианты сказаний приводятся и других авторов. Овидий, Плиний, Гесиот, Гекотей. Некоторые из них утверждают, что Феникс раз в 500 лет сам прилетает в Гелиополь. Там он сгорает в благовониях, из пепла он возрождается вновь, сначала в виде гусеницы, которая на третий день начинает превращаться в птицу, и на сороковой день делается ею окончательно, и улетает домой в Аравию или Индию. В другом конце Евразии, в Китае, как ни странно, тоже бытуют сказания о сказочных птицах фэнхуанах, фениксах. В Китае известно предание, пишет Федоренко в книге «Земля и легенды Китая», что в стране тяньфанго, то есть в Аравии, в древности жили священные птицы-фениксы. Когда им исполнялось 500 лет, Они собирались на ароматных деревьях, сжигали себя и затем снова возрождались из мертвого пепла прекрасными и никогда не умирающими. Эти птицы родственны китайским птицам Фэнхуан. В древней книге Купянзу говорится «Фениксы — суть огня, живут они на горе Дан Сюэ. Чем ближе к началу нашей эры, тем больше мы встречаем письменных свидетельств о Фениксе, тем полней эти свидетельства. Прежде всего остановимся на двух произведениях. Анналах Тацита, римского историка первого века нашей эры, засвидетельствующего последний прилет Феникса, и на поэтической поэме «Птица Феникс», приписываемой «Лактанцию» 3-4 века нашей эры, поскольку поэма удачно обобщает большинство других античных свидетельств о многочисленных фениксах. Вид ее дива для глаз. Тацит повествует о прилете феникса, происшедшем всего лишь за два десятилетия до рождения самого автора. Около 35 пятого года нашей эры. В консульство Павла Фабия и Луция Вителле после длительного круговорота веков птица Феникс возвратилась в Египет и доставила ученым-мужам из уроженцев этой страны и грекам обильную пищу для рассуждений о столь поразительном чуде это существо посвящено Солнцу и отличается от других птиц головою и яркостью оперения, на этом сходятся все, кто описывал его внешний вид. О возрасте же его говорят различно. Большинство определяет его в 500 лет. Но есть и такие, которые утверждают, что этот феникс живет уже 1461 год так как ранее фениксы прилетали в Гелиополь в первый раз при владычестве Сесосиса, во второй — Амасиса и в последней — Птолемея, который царствовал третьим из Македонин. Причем их всегда сопровождало множество прочих птиц невиданного облика. Древность темна, Но Тиберия от Птолемея отделяет менее 250 лет. Поэтому некоторые считают, что последний Феникс не настоящий, что он не из арабской земли, и на него не распространяется то, что говорит о Фениксе предание древности.